В программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня слушайте 56-ю программу. Мирослав приехал на железнодорожную станцию, когда поезд уже стоял. Вагон оказался пустым, что его обрадовало. Никто ему не мешал размышлять и делать заметки в своей записной книжке. На станции «П» он взял дрожки, чтобы пораньше приехать домой. Генрих чуть не плакал от радости. Аферко прыгал от восторга. Пани Прибовская поспешно начала собирать для него ужин. Каждый хотел ему чем-то услужить. Было заметно, что его везде не доставало, и что только теперь люди его по-настоящему оценили. В своем рабочем кабинете сидел за подсчетами пан Каримский. Услышав стук, Он нехотя открыл дверь. Но, увидев пришедшего, он обрадовался. Урзин, это вы? Но как же так? Ведь ваш отпуск еще не кончился. Добрый вечер, пан Каримский. Я приехал раньше, потому что добрые вести нельзя задерживать. Вы несете добрые вести? Удивительно что именно вас послали с ними. Каримский подал Мирославу руку. Меня не послали, я сам приехал, потому что знал, что вы сразу же утром поедете в горку. — Из-за этих известий? — Да, пан Каримский, позвольте передать их вам. — Тогда присядем. — Ну, я слушаю. «Однажды вы хотели знать, что удручает пана Лермонтова?» Тайна раскрыта. Из бумаг, которые вручил ему его адвокат, он узнал, что он сын Фердинанда Орловского. При помощи маркиза Арана, это дело, которое Аурели скрывал от своей семьи, раскрылось. И счастливый пан Орловский Просит передать вам, что обрел дорогого внука. Лермонтов? Внук Орловского? Да, и двоюродный брат Маргиты и Никуши. Они все очень счастливы. Тогда вы правы, я поеду к ним. Да, конечно, но я еще не все сказал. Веселая улыбка осветила лицо Мирослава. Пан Каримский. Никуша выздоровел и с каждым днем набирает силы. Вчера он был в Подарине, где даже участвовал в походе, а сегодня утром вернулся счастливым женихом маркизы Тамары Арана. В этом письме вы прочтете подробное описание счастья, которое Иисус Христос приготовил для Никуши и к которому он его привел чудными путями. Прошло некоторое время, пока пан Каримский пришел в себя от этих неожиданных известий. «Прочтите мне, пожалуйста. Я слишком возбужден. Буквы пляшут у меня перед глазами». Прослушав письмо до конца, он быстрыми шагами стал ходить по комнате. Едва справляясь с обуревавшими его чувствами, он оставил провизора одного и ушел в салон. Как камень свалилась с его души бремя страха за сына. Верить в проклятие — это ребячество. Мой сын не умрет, нет, он жив, здоров и женится. Я ему устрою свадьбу в сто раз пышнее моей. Моя невеста была дворянкой, а он женится на Маркизе Арана, единственной дочери богатого человека. К чему все эти... Ненужные опасения. Как исполняются твои пророчества, Боринский, я вижу моих обоих детей счастливыми. Весь его вид выражал заносчивое удовольствие. Мои поиски были напрасными. Что это хорошо, я вижу только сейчас. Имя Каримских, которое маркиза Арана готова принять, не должно иметь изъяна. Пусть ушедшая в могилу навсегда останется в ней. Ведь я и не так уж виноват. Баринский скрыл от меня ребенка. Я уверен, что мой первенец умер. И если бы он был жив, он не нашел бы места в моем сердце. Позвольте, пан Каримский. Раздался в этот момент голос у дверей. Аптекарь увидел своего провизора. Улыбка нескрываемой благосклонности играла на его устах. «Что угодно, вестник моего счастья!» Мирослав покраснел. «Я прошу поручений». «Каких поручений?» «Позвольте упаковать ваши вещи». «Ах да, я был бы вам очень признателен». Каримский передал ему ключи от шкафов. Поклонившись, Мирослав вышел, а аптекарь снова стал ходить по салону. «Пора расстаться с этим хозяйством в аптеке. Николай может прекрасно жить и без нее. Маркиза Арана не может быть женой или невесткой аптекаря. Хорошо, что я намеревался уступить аптеку Урзину, и хорошо бы это дело сразу уладить». Однако до этого не дошло. Когда Урзин вернулся, он сообщил Каримскому, какое приятное поручение дал ему Николай, а именно приготовить дом для встречи невесты. Это дало мыслям Каримского другое направление. Вскоре пан Каримский уехал, а Урзин занялся подготовкой дома к встрече невестки. В среду после обеда в горах разразилась сильная гроза. Сверкали молнии, и немало деревьев было вырвано бурей из земли. Маргита смотрела на разбушевавшуюся стихию и думала о страшном времени перед вторым пришествием Христа. Она стояла на балконе в горке. Ветер трепал ее золотистые волосы. Вдруг она содрогнулась. А что, если Адам сейчас находится на обратном пути из-под Тучи шли такие черные, грозовые. Вот опять где-то ударила молния. В страхе молодая женщина стиснула руки на груди. Адам не был готов предстать пред Господом. Если вдруг что-то случится, Господи, Иисус Христос, сохрани его. Я пойду к нему, пойду. Страх перед разбушевавшейся стихией отступил перед страхом за любимого. Маргита набралась мужества, взяла зонт в шкафу и поспешила, то подгоняемая ветром, то спотыкаясь через обломанные ветви вверх по горе в направлении креста. Сверкала молния, освещая горы в сгустившемся мраке. Несколько раз молния ударила в деревья. Вдруг ей навстречу из гущи леса выскочил вороной конь Адама, но без всадника. «Адам — Адам! — закричала Маргита в ужасе. — Конь его испугался и сбросил. Собрав все свои силы, она поспешила дальше наперекор буря, которая давно сорвала с ее головы платок, растрепала волосы так, что они развивались на ветру. — Господи, помоги мне его найти! — умоляла она, протянув сложенные руки к небу. Добежав до креста, она остановилась и обвела его руками, прильнув к нему. Она должна была передохнуть, ноги ее подкашивались, а вся она дрожала от волнения и страха. В этот момент Маргита поняла, что заставило сына человеческого страдать и умереть за род человеческий. Все были осуждены, а он Любил всех, как жених любит свою невесту, как она любила Адама. Она тоже умерла бы, чтобы его спасти. Боже мой, пусть лучше я умру, только не дай ему погибнуть. Адам, Адам! Со слезами на глазах звала она своего любимого, но только эхо в горах отвечало ею. Этот зов, очевидно, был сильнее всех электрических разрядов, раздававшихся вокруг него и достиг слуха в глубоком раздумье шагавшего Адама. Что это было? Во сне или наяву? Ведь это голос моей Маргиты. Но зачем она здесь, в эту непогоду? Он Адама рванулся с места, испугавшись грозы, но Адам... Успел еще соскочить с него, и поэтому шел сейчас пешком. Грозы он не боялся. Он не раз уже переживал бури на море, но теперь... Теперь ему вдруг стало страшно. А вдруг Маргита где-то в этой буре. ⁇ Адам, Адам! ⁇ раздалось снова совсем близко. Невыразимый страх стиснул сердце молодого человека. И в самом деле это был голос Маргиты. Гром грохотал, не переставая, и сверкала молния, прорезывая огненным зигзагом черные нависшие тучи. Он побежал и с криком упал на колени у креста. На земле лежала Маргита, наполовину прикрытая сорвавшийся с дерева большой ветвью. «Маргита! Моя Маргита!» закричал он, поднимая свою любимую жену. Ее голова бессильно свисала, а со лба на платье капала кровь, с которой уходила ее молодая жизнь. Он стоял и держал на руках свой рай, о котором он когда-то сказал, что другого ему не надобно. «Что бы ты сделал, если бы меня не стало?» Вспомнил он слова любимой, сказанные ему однажды. «Боже! Боже, не забирай ее у меня!» Крикнул Адам в отчаянии, почувствовав в этот момент, непосредственную близость этого живого бога, в которого верила Маргита, для которого жил Урзин, перед которым также склонились дедушка с маркизом и от которого он сам хотел уйти. Он хотел обойтись без него. Но теперь он просил его помощи, ибо он не был в силах ни остановить кровь, ни привести в чувство Маргиту. От креста до горки было еще далеко. Он завязал рану своим носовым платком, но кровь быстро просачивалась. Тогда он взял ее на руки и побежал, невзирая на бурю и непогоду, спотыкаясь об обломанное сучье. «Господи, Господи, помоги мне!» Беспрерывно стучало в его голове, хотя уста его молчали. Наконец, он достиг парка и, положив ее рядом с водопроводом на скамью, стал унимать кровь. Ему даже удалось привести ее в сознание, но всего лишь на одно мгновение она открыла глаза, и они снова закрылись. «Господи Иисус, Христос, помилуй меня!» Стонал он в отчаянии. Он снова взял ее на руки и, прижимая к себе, понес в дом. «Адам!» «Что случилось?» — услышал он из комнаты. «Аурелий Маргиту ранила в лесу». «Маргиту? Что она там делала?» Молодой врач склонился над своей кузиной. «Не знаю, я Я нашел ее около креста. На нее упала большая ветка. Мне только в парке удалось остановить кровь. Теперь она хоть дышит, но она, она без сознания». Уложим ее скорее. Через несколько секунд Маргита уже лежала на диване. Аурелий осмотрел ее голову. Рана неглубокая. И кровь остановилась. Пусть она отдохнет. Я позову горничную и прислугу, чтобы они уложили ее в постель. Молодой ученый молча подчинялся всем требованиям врача. Лицо его было бледным. Доктор делал ей холодные компрессы и пытался привести в сознание, однако добился лишь того, что она глубоко вздохнула и не шевелилась. «Маргита! Наша золотая Маргита!» восклицал Аурелий, сжимая руками голову. «Кто бы мог подумать, еще недавно она играла и пела для нас с дедушкой, а теперь... И как она попала туда?» Она жива, но если поврежден мозг, она, она погибла. Бедный Адам, а кто... кто скажет об этом дедушке, Николаю Каримскому? Да, много воды утекло еще в Боровскую долину, прежде чем молодая маленькая компания могла отправиться в Орлов. Горка, которая еще час назад от очарования, которая исходила от Маргиты, была центром счастья, стала местом невыразимого горя и скорби. Маргита пришла в себя и начала говорить, но это было только похоже на бред, так как ее сильно лихорадило. Из ее слов Адам и все остальные узнали, зачем она отправилась в лес, кого искала, они узнали, как она любила своего мужа кто мог описать, что происходило в душе Адама. Это были ужасные минуты, в которые Дух Божий говорил с ним. И Дух Божий говорил не напрасно. Адам понял, что такого рая, о котором он мечтал, чтобы устроить на земле, не будет, если умрет Маргита. И для него этого уже недостаточно. Он осознал, что должна быть вечность, в которой это благородное, любящее сердце, эта прекрасная душа должна жить и получить награду за счастье и свет, которые она дарила на земле в течение своей короткой жизни. Да, Господь говорил с ним. О Каримской Кто опишет состояние его души? Когда он стоял у постели дочери, он видел ее, как она сегодня пришла к нему с полным передничком цветов, сияющим от счастья лицом. Он вспомнил, как она прильнула к нему, говоря о будущих планах для Николая, о своей мечте вместе с Адамом, Тамарой и Николаем совершить далекое путешествие на родину Тамары. Отец, жизнь слишком прекрасна. Она не может так продолжаться. Должна быть и борьба, потому что не может быть христианина без креста, говорила она ему. Каримский чувствовал, что этот несчастный случай с его дочерью был ответом на его надменные слова. «Ну что твои предсказания, Боринский, дети мои счастливы! И если бы жил мой первенец, он не нашел бы места в моем сердце!» Ужасный непроходящий страх сжимал сердце мужчины, но милости оно не просило. В те дни, когда каждая душа жителя Боровской долины принимала искреннее участие в судьбе молодой хозяйки Горки, появилась другая яркая звездочка. Тамара со своими компаньонками пришла ухаживать за любимой сестрой. Она, которая раньше во время ее болезни сочувствовала вся округа, оказалась ярким светом в эти мрачные дни скорби, несмотря на то, что сердце ее переживало вдвойне, как подруга Маргиты и как невеста Николая. Как верная сестра, она помогала Адаму, поддерживала дедушку своей любовью и молитвами, старалась утешить отца Маргиты, хотя ей это плохо удавалось. Кем она была для Николая в эти дни, знал только он один. Аурелий готов был носить ее на руках из благодарности за тот свет и утешение, которое она дарила всем. Сама она получала подкрепление от Степана Градского. Он приходил два раза в день, чтобы осведомиться о здоровье дорогой сестры в Господе, за которую в долине Дубравы постоянно молились.